что Апраксин ничего не делал сам собою, а только исполнял решения военного совета. И как было предположить, что из всех генералов и полковников, подававших голоса на совете, не было ни одного честного человека и патриота, что все они требовали отступления, хотя и знали, что войско может идти вперед, не нуждаясь в провиантии и фураже. Но много ли было таких, которые могли вникнуть в дело внимательно и, главное, спокойно. Известно, как падка толпа на предположение, что при каждом важном и неприятном событии действовала интрига, злой умысел. А тут сколько было побуждений для подобного предположения. Иностранные союзники были озлоблены на Апраксина, отступление которого расстроивало их планы, облегчало Фридриха II, поднимало его дух, освобождало от боязни русского нашествия, давало Лавальду возможность переведаться с шведами, а русские вторили иностранцам вследствие оскорбленного патриотизма. Апраксин во дворце и в конференции нашел себе сильного защитника в графе Петре Ивановиче Шувалове. Но сильнее всех нападал на него канцлер Бестужев. Во-первых, из желания прекратить толки о своем участии в отступлении. Во-вторых, из враждебного чувства к Апраксину, которое явилось в нем именно вследствие сильного заступничества Шувалова. Канцлеру было ясно, что Апраксин очень близок и дорог Шувалову, следовательно, Шувалов считал его вполне себе преданным. Враги Бестужева толковали, что канцлер замешан в дело об отступлении, а Бестужев толковал, что виноват во всем Шувалов. Он так защищает Апраксина перед императрицей, что тот не боится никакой ответственности и делает, что хочет. Депеши саксонского секретаря посольства Прассе Эти депеши очень важны по тесной связи Прассы с Бестужевым. Шувалов, несмотря на всю свою силу, не мог отстоять Апраксина, который должен был сдать начальство над армией генералу Фермору. Мы видели, что новый главнокомандующий совершенно оправдывал старого, и многие были недовольны этим назначением. говорили что дурные советы фермора были виною отступления апраксина и что гораздо лучше было бы дать главное начальство генералу броуну там же страница 220. назначение фермора объясняли единственно особенную милостью к нему императриц но кроме милости было и другое основание назначению первые военные успехи Занятия Мемеля и Тильзита были соединены с именем Фермора. 18 октября 1757 года Апраксин получил указ ехать в Петербург и писал императрице, что указ этот совершенно отчаянную жизнь вновь ему возвратил. Письмо в государственном архиве. Разряд шестой, дело 384, листы 50-й, 51 В начале ноября Апраксин приехал в Нарву и получил через ординар целиб компании Вицкапрала Суворова высочайшее обнадеживание монаршию милостью, причем приказано ему отдать все находящиеся у него письма. там же ли второй причиной этого отобрания писем были письма к апраксину великой княгини о которых проведали таким образом бесстужов получая их от екатерины для пересылки Апраксину, показывал их саксонскому советнику посольства прассы и приезжавшему в петербург австрийскому генералу Буккову, для успокоения их насчет доброго расположения молодого двора к общему делу, потому что в них Екатерина убеждала Апраксина спешить походом Букков рассказал об этих письмах Эстергазе, и теперь, когда захотели повредить Апраксину и Бестужеву вместе, Эстергазе сообщил об этой переписке великой княгине с Апраксином, самой представив это дело очень опасным. Прассы у Германа, страница 224 Прошло месяца полтора после отобрания писем. Апраксин все жил в Нарве. 14 декабря он решился написать умилостивительное письмо императриц. Последнейший ваш раб Представя бедность моего состояния, в котором я, бедный, через шесть недель здесь пребывая, не только совсем своего лишился здоровья и потерял разум и память, но и едва поднесь мой дух содержаться во мне мог, и поднесь едва ногою владеть могу. Приемлю дерзновение, не принося никаких оправданий высочайшего и милосерднейшего помилования просить. Как пред Богом, вашему величеству, доношу, что если мною что погрешено, то все, конечно, разве от неведения и недостатка разумения. Причем и то могу донести, что во всей армии не было ни одного такого человека, который бы не хотел пролить последней капли своей крови за соблюдение высочайших интересов и во исполнение воли вашего величества и во все советы где только важности и обстоятельства требовали призыван был весь генералитет который не исключая никого все свои старания распространял к пользе и ничего мною в противность примечено не было правда что до соединения с генералом фермором Генерал Ливен, по испытанному знанию в военном искусстве, во всех советах был мне довольным советником. Но по соединении с генералом Фермором, с коего времени пошли главные дела, по особливой его ко мне ласке и ежедневному два раза ко мне приезду, паче же, по известной мне вашего императорского величества к нему особливой милости и доверенности, Я ничего не предпринимал, не поговоря и не посоветовав наперед с ним, ежели во многих генералах, как еще и генерал Лопухин жив был, немалую произвело зависть. Но я, ели ко моему смыслу и рассуждение было, столько умеривал, что не допустил ни до чего дальнего, и никаких ссор и неудовольствий, Ни токмо не видал, ни же слышал.